Петербургские сказки Анна Зимова «Русалки из Фонтанки» В общем, влепили Лизе Трояк за тот доклад. Вот сами прочитайте, что она написала, и скажите, нормально ли ставить тройку за правду. Но обо всем по порядку. 1 июня поехали они с классом на теплоходную экскурсию по рекам и каналам Петровская Венеция. Потом нужно будет написать исторический доклад в свободной форме о том, что они впитали из этой поездки, «И здравствуй, лето!» «Надень панамку, чтобы голову не напекло», — сказала мама. И Лиза панамку взяла. Но надевать ее она не собирается. Это уродство и детский сад. Панама полежит в кармане. Зато бабушка расщедрилась. «Можешь залезть в мою шкатулку и надеть какое-нибудь из украшений. Но драгоценности у бабушки старомодные» броши по полкило до серьги гирки Все, что Лиза взяла, чтобы не задевать чувство бабули, — это заколку. Маленький гребешок с цветочком, который надо вставлять в волосы. Бабушка сказала, что эта заколка досталась ей от ее бабушки, а той, в свою очередь, еще от ее бабушки, а та была чуть ли не придворной дамой когда-то, и так далее, и бла-бла-бла. На вид заколка ничего, все лучше по намке. На теплоходе пришвартованном у Кронверского моста Лиза заняла место у борта и такое, чтобы подальше от одноклассников и классной руководительницы. На то есть причины. Как только катер отчалил и всем раздали плееры аудиогиды, она вставила наушники в свой телефон и стала смотреть новую диснеевскую русалочку. На всякий случай еще в плед завернулась, чтобы не было видно, чем она занята. Теплоход слегка покачивался в ритме волн. Русалочка пела проникновенно о своей любви, как вдруг на плечо Лизе опустилась рука, и она вздрогнула. Елизавета и не заметила, как она к ней подсела, эта пожилая женщина. Такая махровая петербургская интеллигентка. «Возвышенное выражение лица?» Шляпка-таблетка. Лиза клянется, там еще и вуалька была. Жакетик, блузка с воротничком-стойкой, редикюль, бочонок На руках, внимание, ажурные перчатки. Очаровательный одуванчик. Такие называют вас «голубушка». Многословно подскажут путь, да еще и снабдят на дорожку каким-нибудь любопытным фактом из истории города. Лиза так потом и говорила, «От такой бабули я не ожидала». «Не будешь возражать, милая, если я здесь посижу?» Старушка робка улыбалась, сжимая обеими руками в кружевных перчатках ручки своего редикюля. «Радости, конечно, мало, но как тут откажешь?» Лиза кивнула. «На экскурсию, значит, едете?» — спросила бабушка светски. Прекрасная погода для водной прогулки, не правда ли? Угу, да. Прелестно, кстати, выглядишь. Такая красивая заколка. Спасибо. Откуда, если не секрет, эта прелесть? Мне ее бабушка дала. Как мило. Вещица, судя по всему, старинная. Лиза уставилась старушки в глаза со всей строгостью, но та взгляд выдержала спокойно. Глаза у нее, на удивление, для ее возраста ясные. И есть в них что-то странное. Зеленые крапинки вокруг зрачков находятся будто в непрестанном хаотичном движении, как стеклышки калейдоскопа. Завораживающие глаза. Хочешь оторвать взгляд, а не можешь. Вы извините, но я экскурсию послушать хочу. Не хочешь ты слушать экскурсию? В смысле не хочу? Хочу. «Но ты мультик иноземный включила?» «Иноземный! Что за словечко-то?» «А если и включила? Я давно хочу посмотреть «Русалочку».» «Русалочку?» Старушка вдруг рассмеялась, неожиданно звонким для своего возраста смехом. «Забавно!» «Блин, а бабуля-то гораздо больше не в себе, чем казалось сначала!» «Было еще кое-что странное!» Лиза совершенно уверена, что когда теплоход отчаливал, старушки на нем не было. Она бы такую приметила. Откуда взялась? «Хочешь, сделку заключим?» Старушка, наконец, отсмеялась. «Для всех выгодную?» «Не, спасибо». «Пересесть, что ли? Ты же еще не знаешь, что я предлагаю. Давай, раз ты гида электронного слушать не хочешь, Я тебе сама про то, как Петербург строился, расскажу. Всю правду расскажу, а не то, что там бубнят. За такую историю тебе точно высший бал поставят за доклад твой». «Так, стоп. А вы откуда знаете про доклад?» Лиза напряглась. «Да ты ж сама вроде сказала». Женщина не отвела глаза. «Я такого не говорила». «Ах, а может, я услышала, как ваша классная дама об этом говорит?» «Она знает, кстати, что ты тут сказки слушаешь, о не гида. «Да и скажите ей, да и пожалуйста!» И Лиза демонстративно стала вставлять наушники обратно. Но тут случилось кое-что еще постранней. Старушка повела рукой над головой Лизы, и вода за бортом, вполне спокойная вода, вдруг сама собой, Сформировалась в высокую волну, а может, в фонтан. И Лизу окатила не сильно тонкой струйкой, но хватило, чтобы намочить телефон. Лиза мысленно взвыла, торопливо разобрала мобильник и стала дуть на сим-карту. Ох, кажется, вышел из строя гаджет твой! Всплеснула руками бабуля. Может, все-таки меня послушаешь? Да, не хочу я истории ваши! «А история интересная. В ней и русалки есть. Не такие, как у тебя там». Старушка брезгливо показала на телефон. «А настоящие? Нет уж». Лиза так разозлилась, что даже решила слушать аудиогида. на зло Ставила наушники плеера, включила. «Давным-давно это было». Зазвучало в ушах вкратчиво. Жила-была на свете одна водяная дева, и звали ее Нюша. Аудиогид произнес это голосом старушки. «Как вы это делаете?» Лиза выдернула наушники. «Как вы плеер-то взломали?» «Прости, не удержалась», — улыбнулась женщина. «Игривая у меня обычно в эту пору настроение». «Ладно». Если я историю вашу выслушаю, вы оставите меня в покое? Обещаю. Да, кстати, вы говорили мне, что это сделка. Вы мне историю на пятерку, а я-то вам что должна? Гребень. Гребень свой мне отдай. Зачем вам это старье? А вот как историю мою правдивую услышишь, так и поймешь. Заодно и сообразишь, почему я ее именно тебе рассказала, а не кому-то другому. Окей. Кто там, значит, жил? Русалочка Нюша? И где она жила? А тут, неподалеку и жила, возле Петропавловской крепости. В Неве, значит? В ней. Только было это больше трехсот лет назад. Нева тогда называлась Нева. Существует несколько версий происхождения названия Нева. Возможно, Оно роднится с финским словом «нева» — топь, трясина, болото, или финским же названием Ладожского озера — «нева». А шведы когда-то называли ее «ню». И вот как раз в те времена начала палить на Заячьем острове каждый день пушка, и в одиних Анюша стала плохо спать. Далее мы, как и обещали, Приводим рассказ этой старухи, которую старичка оценила на трояк. Лизины орфографические ошибки мы исправили, но лексика оригинала сохранена. Однако учительница не к языку придралась, а к фактам. В общем, судить вам.